Глава пятьдесят Тори не ответила на первый звонок. И на второй. И на третий. Но Слоун обладала пугающей настойчивостью. Она могла повторять одно и то же снова и снова в бесконечном цикле, пока результат не изменится, заставив её переключиться на другое действие. Ты не перестанешь звонить. «Ты даже не подумаешь перестать». Слоун каждый раз заново набирала номер, который ей дали Стерлинг и Брикс. Я достаточно хорошо знала её, чтобы понимать. Она находила какое-то утешение в ритме, в движениях, в цифрах. Но этого было недостаточно. «Прекратите сюда звонить!» Ответили достаточно громко, чтобы я, стоя рядом со Слоун, различала каждое слово. «Просто оставьте меня в покое!» На долю секунды Слоун застыла, охваченная неуверенностью. Теперь, когда цикл нарушился, Лия щелкнула пальцами перед ее лицом, и Слоун моргнула. «Я ему говорила! Я говорила папе!» Слоун переключилась с одного цикла на другой. Сколько раз она произносила эти слова? Сколько раз они повторялись у нее в голове, если теперь она проговорила их с таким отчаянием. «Кто это?» Голос Стори на другом конце линии дрогнул. Дрожащими руками Слоун включила громкую связь. «Я была сестрой Аарона. Теперь уже нет. А вы были с ним близки. А теперь уже нет». слон «Я говорила папе, что это случится. Я говорила ему, что есть закономерность». «Я говорила ему, что следующее убийство произойдёт в Большом банкетном зале 12 января. Я говорила ему Тори, а он не слушал!» Слоун судорожно вдохнула. «Я услышала, что Тори на другом конце линии сделала то же самое. Поэтому вы выслушаете меня!» Продолжала Слоун. «Вы выслушаете меня, потому что вы знаете! Вы знаете, что игнорировать что-то не значит этого избежать!» «Если вы делаете вид, будто что-то не имеет значения, оно от этого не становится менее значимым». Тишина в трубке. «Не знаю, чего ты от меня хочешь», — произнесла Тори после того, как прошла небольшая вечность. «Я ненормальная», — просто сказала Слоун. «И никогда не была нормальной». Она помолчала, затем выпалила. «Я из тех ненормальных, которые работают на ФБР». На этот раз Тори вдохнула реще Глаза Майкла сверкнули, и я поняла, что он уловил в этом вдохе эмоции. «Он был моим братом», — повторила Слоун. «И мне просто нужно, чтобы вы меня выслушали!» Голос Слоун срывался. «Пожалуйста!» Ещё одна бесконечная пауза, на этот раз более напряжённая. «Ладно», — отрывисто ответила Тори. «Говори, что тебе нужно!» Я ощутила, как Тори переключается из одного режима в другой. От неприкрытой скорби, готовности защищаться, а затем на непринужденную манеру, которую я видела у Лии. Что-то имеет значение, только если ты сама это допускаешь. Люди имеют значение, только если ты сама это допускаешь. «Кэсси!» — Слоун опустила телефон. Я шагнула вперёд. Дин встал рядом с ней с другой стороны, и теперь мы стояли лицом друг к другу, а телефон лежал между нами на кофейном столике. «Мы хотели рассказать вам об убийце, которого мы ищем», — сказала я. «Богом клянусь, если вы опять пробо мы расскажем вам об убийце», — ровным голосом продолжила я. «А потом вы сами решите». Тори замолчала, и мне показалось, что она вообще повесила трубку. Я взглянула на Дина. Он слегка кивнул, и я заговорила. Человек, которого мы ищем, убил пятерых с 1 января. Четверо из пяти были в возрасте от 18 до 25. Хотя это может означать, что наш убийца испытывает особый интерес к этой возрастной группе из-за его или её прошлого опыта, «Мы уверены, что наиболее вероятное объяснение, и оно лучше всего согласуется с природой этих преступлений, что убийца тоже молод». «Мы ищем человека, которому немного за двадцать», — продолжал Дин. «У него есть причина ненавидеть казино в целом и Мэджести в частности. Скорее всего, он хорошо знает Лас-Вегас и привык, что его не замечают. Это одновременно его оружие и причина его гнева. «Наш убийца привык, что с ним не считаются», — продолжала я. «Скорее всего, у него IQ на уровне гениальности, но в школе оценки были плохие. Он может играть по правилам, но не чувствует вины, когда их нарушает. Он не просто умнее, чем кажется со стороны. Он умнее тех, кто создает правила. Умнее тех, кто дает задание, Умнее тех, с кем и на кого он работает». «Убийство — это акт доминирования», — Дин говорил тихо, сдержанно. Но в его голосе слышалась убежденность, такая, как бывает у тех, кто говорит о собственном опыте. Убийцу, которого мы ищем, физическое доминирование не интересует. Он не станет уклоняться от драки, но немало дракон проиграл. Убийца доминирует над жертвами ментально. Они проигрывают не потому, что он сильнее, А потому что он умнее. «Они проигрывают», — продолжила я, «потому что он истинно верующий». «Бонни религиозен», — Тори ухватилась за это. Мне показалось, она поняла, насколько хорошо ее сводного брата описывало все остальное. «Наш убийца верит во власть. Он верит в предназначение», — Дин помолчал. «Он верит, что его чего-то лишили». «Он верит», — тихо продолжила я, — «что настала пора это вернуть?» Мы не стали рассказывать Тори про секту. Учитывая, что Найтшиид был в Вегасе, это знание превратило бы ее в мишень. Вместо этого я перестала рассказывать Тори о нынешнем состоянии ума убийцы и решила развернуть повествование в прошлое. «Наш убийца молод», — повторила я. Но по уровню организации убийств ясно, что он потратил на подготовку много лет. Не просто так нам не удавалось определить возраст убийцы, пока он не выбрал Майкла пятой целью. В этих убийствах было столько планирования, опыта, масштаба, мастерства, достигнуть такого к двадцати одному. По всей вероятности, в прошлом наш убийца пережил одно или несколько травмирующих событий скорее всего, до 12 лет. Эти события могли включать в себя физическое или психологическое насилие, но, учитывая, на что он готов пойти, чтобы... чтобы обратить на себя их внимание, я не произнесла этого вслух. Чтобы доказать, что он достоин большего, также вероятно, что мы ищем человека, который пережил внезапную потерю и находился в состоянии эмоциональной или физической заброшенности — Прекращение насилия, произнёс Дин с душераздирающим спокойствием. Вероятно, стало для него таким же травматическим и формирующим опытом, как и то, что было до того. Прекратите. Тори прошептала то же самое слово, с которого начала разговор, но на этот раз её голос был хриплым, низким, в нём звучало отчаяние. Пожалуйста, прекратите. Он убивал по схеме Внезапно заговорила Слоун тоже шепотом, как Тори. «Последнее убийство должно было произойти в концертном зале Мэджести. 13 февраля в концертном зале. Вот где всё должно было закончиться». «Убийца думает о вас, Тори». Дин склонил голову. «Это должны были быть вы». «Так же, как этого жертвами стали один из ваших главных соперников и Камила, и девушка с тёмными волосами той первой ночью». И Аарон сдавленно произнесла Тори уже не шепотом. Майкл поймал мой взгляд. Он поднял блокнот, в нём было написано «На пределе». Я кивнула, показывая, что поняла. То, что мы скажем сейчас, может подтолкнуть её в одну или другую сторону. Она поверит нам или будет сопротивляться до последнего. Поможет нам припереть бок стенки или полностью закроется. Тщательно подбирая слова, я произнесла. «Вы когда-нибудь видели, как Бо рисует спирали? Это была лишь догадка, но к убийствам, которые мы увидели за последние несколько дней, он шел много лет. Если наш психологический портрет был верен, и если Бо действительно работал над этим долгие годы, «Если его болезненные потребности и его планы можно возвести к ранней травме...» «Ты планировал. Ты мечтал. Ты тренировался. Ты никогда не позволял себе забыть». «О, Господи!» — голос Тори сорвался. Я отчетливо ощутила момент, когда она сломалась. Почти увидела, как она опускается на пол, прижимает колени к груди. Безвольно опускает вниз руку с телефоном. Дин поймал мой взгляд. Положил руку мне на плечо. Я закрыла глаза, поддаваясь его прикосновению. «Я сделала это с тобой. Подумала, я не в силах прогнать из своих мыслей образ Тори. Я сломала тебя. Я разрушила тебя, потому что могла» потому что должна была это сделать. Потому что ты нам нужна. Он рисовал их на земле, — хрипло заговорила Тори. Я хотела сказать ей, что знаю, каково это, когда твои внутренности будто вырезают. Каково это — ощущать себя пустой, как будто скорби больше не осталось. Бо никогда не рисовал их на бумаге. Только на земле. Никто не видел их, кроме меня. Он никогда никому, кроме меня, их не показывал. Это всегда должна была быть ты. Бо убил бы ее, она была его семьей. Он любил ее, и он убил бы ее. Он должен был. «Должен был это сделать по причинам, которые я не могла до конца постичь!» «Вам нужно поговорить с ФБР», — мягко сказал Дин. «Ответить на их вопросы». Он помолчал, давая ей обдумать его слова. «Я понимаю, что прошло о многом, Тори. Я понимаю, во что это вам обойдется. На собственном опыте. Он знает это на собственном опыте». Дин давал показания против отца. Мы просили Тори также поступить сбо. Бо. «Однажды я слышала, как наша приёмная мать рассказывала о нём», произнесла Тори после долгого молчания. «Я слышала, как она говорила...» «Я ощутила, какое усилие ей приходится прилагать, просто чтобы выговорить слова...» Бо нашли полумёртвым в пустыне. Ему было шесть лет, и кто-то просто бросил его там. Без еды, без воды. Он провёл там много дней. Её голос слегка задрожал. Никто не знал, откуда он, кто его там оставил. Бо не мог им рассказать. Два года он не говорил никому ни слова. Никто не знал, откуда он. Словно костяшки домино, которые падают одна за другой, всё, что я знала о мотивах Бо, об убийствах, пришло в движение. Ты. Они говорят, что могут тебя арестовать. Они думают, что могут обвинить тебя в убийстве. Они думают, что могут засадить тебя в клетку. Они понятия не имеют, кто ты. Кем ты стал? У них нет доказательств. Говорят, что в розе пустыни есть видеозапись того дня, когда ты посвятил человека, предназначенного стать пятым. Тот же ломбард, который записал на камеру, как Виктор Маккини напал на тебя, предоставил записи о том, что ты был там за несколько часов до этого, И расшаттал кирпич. ФБР утверждает, что они нашли пластиковый пакет с твоими отпечатками. Говорят, что они теперь ищут на нем следы крови Аарона Шоу. Тори рассказывает им о том, что научила тебя гипнозу. О том, как мало знает о твоем прошлом. Ты не задержишься здесь надолго. Ты закончишь то, что начал. «Ты займешь свое место за столом девятое место 9 9 9 и еще четверо и ты закончишь и еще четверо и ты сможешь вернуться домой